Но Петр ребенком еще выбежал из своего терема, который не представлял ему и того, что представлял его братьям, в котором он не видал и человека, подобного Симеону Полоцкому. Не находя никакой деятельности во дворце, Пётр выбежал на улицу и кликнул клич по дружину, по новых людей. Бесспорно, что через это он расправил свои силы, Но какие привычки он приобрел в новой сфере среди этих новых людей? Справимся с известиями о господствовавших пороках тогдашнего общества, и нам объяснятся привычки Петра, так нам в нем не нравящиеся. Посреди русской своей дружины Петр не мог удовлетворить жажде знания. Для этого он бросился к людям, которые давно уже были призваны, чтобы учить русских людей своему искусству бросился в немецкую слободу. Но известно, какую легкую нравственностью отличались эти кондотьери, у которых там было Отечество, где было хорошо. И в немецкой слободе Петр не мог встретить противодействие привычкам, приобретенным среди русской дружины, а мог только еще усилить их. У Петра был, однако, руководитель, человек бесспорно умный, деятельный, по своему времени образованный, могший, следовательно, иметь влияние на ребенка и юношу, то был князь Борис Алексеевич Голицын. Правда, Голицын знал по латыни, и письма его к Петру обыкновенно начинаются латинской фразой, но оканчиваются одно из них так. «Бориска, хотя быть пьян, весьма гуманистическое воспитание нисколько не подействовали гуманизирующим образом на нашего двувера XVII века. И это должен был испытывать несчастный педагог, взятый Голицыным к своим детям. Таким образом, молодой Петр получил воспитание, в котором удовлетворялись по преимуществу его чувственные наклонности, не сдерживаемые, не уравновешиваемые развитием нравственных сил. А тут еще другие неблагоприятные условия. перед десятилетним ребенком кровавые сцены стрелецкого бунта, копья обогренной родной кровью и семь лет постоянного раздражения постоянной ненависти к сестре и ее партии постоянного опасения эти чувства не способны действовать умягчительно. Итак мы видим, как мало могло дать русское общество конца семдго века для нравственного воспитания петра. Ну что же мы будем обвинять только одно русское общество? Посмотрим на другие, выработавшие, по-видимому, больше разных сдержек. Много ли они сдерживали людей, находившихся в положении Петра? За примером ходить недалеко. Посмотрим, как воспитывался знаменитый соперник Петра, Карл XII Шведский. Гонять по стокгольмским улицам с толпою людей в одних рубашках Бить стекла в домах, срывать парики с вельмож, бросать их шляпы за окно, выталкивать сутки с кушаньем из рук пожей ломать мебель и выбрасывать по кускам за окна, разломать все скамьи в церкви и заставить стоять во время службы, упражняться в рубке голов живым овцам и телятам одним ударом — вот занятие молодого короля. Шведы с ужасом говорили, что в Карле XII готовится им Второй — Эрик XIV. Русские имели также право бояться, что в Петре I будут иметь второго Иоанна IV, современника и приятеля Эрика XIV. Условия природы и воспитания были одни и те же. Но широкая преобразовательная деятельность, открывшаяся Петру после забав молодости, спасла его, возбудив его нравственные силы, дав им удовлетворение, полное развитие. После кожуховских забав следовал настоящий поход под Азов и, что всего важнее, поход неудачный. Неудача отрезвила Петра. Способности не сокрушиться от неудачи и сейчас же заняться приготовлением средств к будущему успеху высказался впервые великий человек. Необходимым приготовлением преобразовательной деятельности было путешествие Петра за границу.